Глава первая. Рич. К концу лета даже всегда прохладный камень храма Милаги наконец поддался Аире и стал теплым, превращая учебные занятия почти в муку. Наставники пытались открывать узкие окна, но врывающийся под темные своды с улиц Кира ветер был еще горячее. Поэтому единственным спасением оставалась магия Вертуса. Дряхлый Бородач заглядывал в ученическую каждый перерыв. Бормотал, что-то невнятное, и вставлял в закопченный подсвечник сальную свечу, которая непостижимым образом наполняла душный зал не только копотью, но свежестью и прохладой. Речь не нравилась копоть. Она пыталась подслушать присказки старика, прочувствовать заклинание и подправить его, но добилась только внезапно повисшей над головой сосули, опаленых ресниц, от вспыхнувшего до потолка пламени и очередного увещевания и наказание от главы школы, храмового жреца Бравуса. Вот и теперь свеча потрескивала коптиной, стремительно превращаясь в агаром. Свежесть, не переставая отдавать салом сменялась духотой, а занудство, истекающее из уст худого, невысокого риса, все не заканчивалось Речь и в самом деле не могла дождаться, когда ларис завершит урок. Конечно, и удушливая жара не добавляла желания корпеть на досковой дощечкой. Но были же предметы, на которых речь до сих пор забывала обо всем на свете. Правда, еще недавно и преподавателя начертательной и предметной магии она слушала с открытым ртом, но теперь ей было не до укоризненного взгляда, всегда аккуратного и подтянутого иноземца. Сопряжение магических фигур и природных вихрей силы, правила ее накопления и отдачи пропорции стихий и веществ, углубления и сохранения, сочетания и отвержения, изучение всех этих разделов магической практики постепенно превратило путешествие в мир непознанного, в утомительную и никчемную прогулку между затверженными наизусть заданиями. Само собой, Рич не собиралась спорить с уважаемым наставником, но и превращаться, согласно его планам, в крепкого ремесленника от колдовства ей тоже не хотелось Тем более, что в отличие от большинства школяров, она не собиралась становиться ни храмовой жрицей, ни травницей, Ни податной не ни целительницей, ни дворцовым магом. Она вообще никем не собиралась становиться. Точнее, не знала, кем станет А просто занималась тем, что ей нравилось. Часть дня изучала магию в школе, основанную еще Ирунгом Стейчу, героем Хенской войны. Еще часть дня помогала лекаря в целительской храма. Да и то лишь потому, что сам Ирунг поведал когда-то сопливой кровью, что Емэ добилась в целительстве значительных успехов и пользовала несчастных как раз здесь, в келье храма Милагина. Остальное время речь пропадала во дворе заведения марика дари, а проще говоря, дяди марика, где более чем успешно осваивала все виды оружия, а пуще прочего, мастерство владения мечом. Вот где было и в самом деле интересно. Уже три года действовало, как упрямо повторял Марик, воинское заведение. И за три года ни разу речь не захотелось пропустить хотя бы одного занятия. Нет, конечно, и магия была занимательной, но уж больно легко она давалась. Или наставники все никак не решались подпустить воспитанников к действительно сложным разделам. Так давно уже пора было перейти от нудной зубрежки бесконечных свойств живой и неживой плоти к изучению чего-нибудь полезного. и легко и кто успел нахвататься запретных знаний? Речь потерла запястье, ранка уже не саднила но след не исчез. И две вещи речь знала совершенно точно. Утром отметки в виде косого креста на руки не было. И оцарапаться таким странным образом сама она не могла. В другой раз речь бы и вовсе не обратила внимания на ссадину. Мало ли случалось в том же северном гобенгене где, как рассказывал дядя Марик, она впервые встала на ноги. Одно падение в полярную колючку чего стоило. Но вот так, чтобы прямо на занятие боль полыхнула по коже и оставила явственный отпечаток, не предъявив ничего, что могло бы послужить причиной боли. Ладно бы наговор какой-нибудь случился. Так ведь не было и наговора. Тот же Лайрис мог сколько угодно укорять в отсутствие усердия. Но не он ли перед лицом жреца Бравуса хвалился, что именно несносная девчонка имеет дар абсолютного слуха? То есть слышит магию, как иногда слышит музыку какой-нибудь слепой музыкант. Кстати, уж чего-чего а -чего, слепоты за собой речь не замечала поэтому неосторожность, случайность или обычное наведенное колдовство отвергла сразу. Хотя могла же быть причиной царапины и вовсе какая-нибудь пустяковина. соринка крупинка. Магии в ней и на чих не хватит. А раздавишь локтем, тут она тебя и укусит. Конечно, и такую соринку она бы не пропустила в обычный день. Но у Лайриса как раз теперь на столе был вычерчен на взгляд речь, уродливый и совершенно бессмысленный плавающий тринадцатиугольник, над каждым скрещением линий которого мерцали вихри. Вот уж чего нельзя было отнять у Ларисы, так это досконального знания им собственного предмета. Если бы он еще не был столь отвратительным. И зачем, спрашивается, вызубривать все эти пропорции, если их можно просто увидеть? Вот и выходило, что вихри-то она разглядела, а соринку упустила. Что ж, на будущее речь и такой слабости себе не позволит И все-таки, Кто же на нее покусался? Речь нахмурена, обернулась и медленно обвела взглядом учебную комнату. Все шкалеры сидели у нее за спиной. Еще бравоц распорядился несносную девчонку сажать в первом ряду за отдельный стол. Что ж, иногда полезно оказаться наедине с недругами. Значит, шестнадцать человек, и никто из них, крич старшей дочери Леобореды, кроме надоедливого и притерного пятнадцатилетнего недоростка Жорда Олина не питает нежных чувств. Да, пожалуй, следовало быть чуть сдержаннее в язвительных замечаниях. И, наверное, некоторые прошлые ее шуточки над соучениками явно были оскорбительными. Ладно, в любом случае поздно расшаркиваться. Да и не дождутся от нее этого никогда. Само все зарастет. Или не Марик похвалил ее, сказав, что она, наконец, начала задумываться над тем, что творит. Ну, задумываться речь пока еще не начала, но обязательно начнет как только выявит злоумышленника. Сначала следовало присмотреться к лицам. Нет, никто не опустил глаз. Другое дело, что некоторые вовсе не смотрели на нее. Зато прочие смотрели пристально и вызывающе. Вот о них-то и следовало подумать в первую очередь. Прежде всего, о Сайсе, Стейче, внучатом племянники Ирунга, и арели Ойду, младшем сыне богатого Тана. Нет, и кроме этих двоих недругов было достаточно. Чего только стоило Фариса, одна из самых, как говорил наставник, по общей магии верт, много обещающих учениц. А по усердию так точно первая. Вот и теперь, словно стрелы мечет из зрачков. Херк, у которого воля и ненависть припасено на тысячу сверстников, расплылся злорадной улыбки Майка, девчонка из храма Сито, с безуминкой в глазах, сморщила носик. Эти пятеро были самыми сильными. Прочие тоже кое-что могли. Но именно пятеро были еще и неоднократно обижены Рич, и особенно Сась и Реев. пришлось поставить на место, когда он попытался держать себя в школе, созданной его дядей, маленьким Конгом. Никакой магии Рич не применяла. Марик давно уже втолковал ей, что не следует понапрасну пользоваться ворожбой. Лучше хранить способности на самый крайний случай. Так что обошлось несколькими тумаками и разбитым носом. Да и то без свидетелей чтобы не ранить танцкое самолюбие. Самолюбие, может быть, и удалось частично сберечь, зато ненависть в глазах младшего отпрыска дома с теперь полыхала, не переставая. Правда, тот же Марик рассказал, что когда-то гибель двух сыновей и Рунга, которые приходились или должны были приходиться сайсу Айсу Стейча двоюродными дядями, не обошлась без участия матери Рич. Но омолвился он об этом мимоходом и разъяснять что-либо отказался. Рич, Почти ничего не знала о своей матери, но достучаться с расспросами до Марика пока что так и не сумела. С другой стороны, и Марика можно было понять. Когда ле приеду давал согласие, что девчонка будет находиться в столице сайта под присмотром семейства Дари, он повысил голос именно на словах о сдержанности лучшего воина Скира. И чего, спрашивается отец, зубами скрипел. От второй жены у него уже народилось пятеро детей, в том числе трое сыновей которые тоже пропадали во дворе Марика. Сама речь в наследственных расчетах семейства Рейда не числилась. О том еще покойная бабка сказала. Да и зачем ей приданное от дома Рейда, когда весь дом Кречер, опекаемый нынче самим Конгом, перейдет к ней сразу после замужества. Вот уж кто был героем войны, так это ее дед по матери, сет кречи А доблести Леба тоже немало было сложено было, но все-таки ее отцу... До предпоследнего конга далеко. Слишком уж он собственной доблести и славе пёкся. Да и до нынешнего конга ему не близко. Хотя и стар уже стал с надгеба. Жаль только, что пока ещё речь носит имя Рейду, а не имя Кречи. Вот бы она стала танкой без всякого замужества. Стала же танкой мать Жорда Оли. Дед его, Кас Оли, не оставил сыновей. Так ничего, вышли его дочери за сотникой. И пусть сын старшей дочери умер, В конце концов у младшей дочери народился Жорст и стал наследником богатого дома, а отец его так и остался дружинным. Не дала ему дочь кассы танского титула. Может быть, случаясь подобная сречь, отец совсем махнул бы на нее рукой и перестал испепелять взглядом, словно она сама убила собственную мать, а не поганые хены, ворвавшиеся с кир почти 17 лет назад. Как все-таки странно складывалось все, связанное с нею самой. И эти песенки, которых она никогда не слышала, но которые сами просились на язык. И заклинания, которые всплывали в голове сами по себе. И манускрипты, которые она готова прочитать наизусть, разобрав только две или три первые строчки. Да и внимание того же зната Геба, который лично присматривал за ее родовым домом. Немалого стоило. Ирун, когда еще был жив, специально приплывал в далекий Гоббинген, чтобы похлопотать о мести, для Марика Дари в доме Риду, да погладить по голове маленькую Риду. Место для Марика было получено, хотя и платил самому северному из всех Бальлич и рунг Но теперь именно родич Ирунга был готов на части разорвать ненавистную девчонку. Нет, не с простаской вид зубами, сайстейчи где бы не столкнулся с Риджей. Да и Ойду забывать не следовало. Его дед, Димуин Ойду, был последним конгом перед войной с Хенами. Как раз перед дедом Рич, седом к речи. Да и последний стал кунгом не просто так, а после того, как бабка Рич убила предыдущего конга Именно так убила страшной магией деда Рейла Ойду. И деда Жорда Оли убила. Кстати, точно так же и в тот же день. А была она настоятельницей храма Сито. Вот откуда и ненависть майки. Верно, что-то такое узнала девчонка в далеком храме а бабке Рич. Конечно, другая бабка Рич. Мать Лебарейду говорила, что Эдемуин Ойду и, и Кас Оли погибли во время последнего похода на Баль. Но Мейла, сухая наставница, почти старуха, что управлялась с мечами почти так же, как и хозяин заведения Мари, рассказала совсем другую историю. А Мейла никогда не врала. То есть или молчала, или говорила правду. Хотя лучше ненависть Рейла и Сайса, чем отвратительная угодливость и противное немое обожание Жорда Оли. Вот и теперь он выпучил глаза, даже дыхание затаил, рассматривая нахмуренный лоб рич Так кто же поцарапал ей руку? Кто? Рейл? Сайс? Фариса? Хер? Майка? Каждый мог бы при изрядном усердии сплести нагло. Да и прочие далеко не бездарь. Не берут случайных людей в школу и рунга. Так как же и где следует пересекать линии магической фигуры, после того, как к ней приложена сила? Раздался спокойный голос Ларис над самым ухом девчонки. Вот ведь въедливый рис, выругалась про себя речь. Уже и сурары никакой нет. Маги риски по всей овете развеяны. Некоторые говорят, что повырезали их всех, а этот, наверное, выбившийся из мелких колдунов, выжил, уцелел, добрел до скира и чувствует себя лучше многих сайдов. Правда ли говорят, что если бы не его умение скрывать искры в левом глазу? Речь медленно развернулась и встала. Не отказалась себе в удовольствии посмотреть на сухопарого наставника сверху вниз. Не мог похвастаться ростом Рис, однако и маленьким бы его никто не назвал. И уж никак не был виноват Лайвик, что вытянулась его ученица, сирота при живом отце, выше четырех локтей. И еще чуть-чуть, и мачтой бы оклекали Уперся взглядом, побледневший наставник, в ямочку на шее озорной ученицы Но глаз не поднял. Только лоб его, на котором серым кружочком виднелся след, От сведенного жреческого клима покрылся испарением. Вовсе не следует пересекать линии магической фигуры после приложения силы, прищурилась речь. Да и до приложения не следует. По всякой линии, пусть даже не замкнута она на другую, не сведена воедино в фигуру. Сила поселяется немедленно после ее проведения. Однако имеются и обратные примеры. Начал вычеканивать Лайрис. Те же хенские шаманы не просто пересекают линии, составленными ими фигуры, а танцуют над ними. Но не ступают на линии, ухмыльнулась речь. Хотя для магии, заключенной в рисунке, разницы нет. Так ведь у хенов и расчет другой. Они же силы не в линиях и углах вычерченной фигуры копят, а внутри нее. Оттого и магия пусть порой и разрушительно не может похвастаться точностью. И все-таки, прошипел, едва сдерживая слайрис Некоторые построения заканчиваются в центре фигуры. Как ее покинуть? Взлететь? Сделала невинное лицо речь, и когда рис уже пошел пятнами, добавила «Или выйти между разнонаправленными вихрями». То есть, наставник наконец-то понял глаза, и в его левом зрачке недобро сверкнули искры. Все просто, улыбнулась речь, рассматривая начинающиеся ряде коротко остриженные седые волосы риса. Обтянутый пергаментной кожей лоб, провалы усталых глаз, пропущенные дрожащей рукой бродобрея, искры щечены укрылив носом, в ямочке под нижней губой, жилку, бьющуюся на виске. Войти внутрь фигуры можно между разнонаправленными вихрями, которые вращаются относительно наблюдателя внутрь. Выйти из фигуры, там, где вихри вращаются наружу. Если все вихри вращаются в одну сторону, то есть фигура имеет редкое свойство дробленного однонаправленного вихря, тогда переходим линию близ нужного нам завихрения, подальше от неудобного смерчика. Пятки покалывать будет, Да никуда не денешься. Правда, я думаю, речь наклонилась и перешла почти на шепот, что можно просто накрыть один из вихрей ладонью и пройти куда хочешь. Тихо, взвизнул рис в ответ на шумок на задних столах и почти засипел, стараясь удержаться открытым. Но как определить, в какую сторону вращаются вихри, который как то должна помнить, образуются в точках явного и неявного пересечения линий Ты выучила канон расчета? Нет. Потупилась Рич и буркнула, с раздражением вспомнив царапину на руке. «Зачем его учить? Я и так вижу». «Видишь?» Выпучил глаза наставник. «Так, будь добра, достань яблоко». Рич вздохнула, дернула плечо из -за раздавшегося за спиной хихиканье и подошла к столу. Яблоко поблескивало румянцем на круглом блюде в центре тяжелой гранитной плиты. Фигура была вычерчена внутрь, то есть вся ее магия была направлена именно на яблоко. Восемь точек располагались на окружности, соединяясь попарно линиями, минуя две соседние. Еще четыре точки лежали на окружности меньшего диаметра, соединяясь квадрат, линии которого пересекали четыре внутренних угла фигуры из восьми. Яблоко замерло, точно в центре получившейся сложной звезды. Вроде вот оно, рядом. А попробуй только сунься. На каждом пересечении, на каждом острее фигуры темнел крохотный кусочек древесного угля и мутноватый вихрь который вздымался над ним, ясно говорил, любое нарушение и яблоко разорвется на мелкие куски и полетит именно в ту сторону, откуда потянется любопытная рука. Хорошо еще, если просто разорвется, а то ведь древесный уголь еще и поджарить неумеху может. Под усиливающиеся смешки Рич обошла стол вокруг. Конечно же, Ларис не мог обойтись без подвоха. Она поняла это еще на первом занятии, когда обычный треугольник, вычерченный на мокрой плите, вдруг обдал ее ледяной водой. Но не специально для нее был придуман именно этот фокус. Лени практически нет. Вместо них ели различимые царапины. Угольки? Не угольки, а словно крошки. Кто еще, кроме нее, способен разглядеть вихри? Половина шкалеров точно как раз те, кто смотрит спокойно и не жмурится. А кто способен разглядеть направление вращения? Пожалуй, Фариса и Хер. Кто-то они посмеиваются. Один жорк вытирает заплевший лоб, волнуется поклонник. Так в чем же подвох? Сколько внешних концов у звезды? Двенадцать. А Ларри начал урок с обещания построить плавающий тринадцатиугольник. Плавающий или ползающий. Древесный жучок скользил лапами по красноватому камню, но не мог выползти за пределы полосы, образованной двумя невидимыми окружностями. Почти невидимыми. Точно такими же, как и тончайшие нити-линии что соединяли плавающие 13-е острие фигуры с 12 прочими углами и с самим яблоком. Но вихрь, который вращался над жучком, имел иное направление. Оказываясь против каждого следующего вихря, жучок невольно ослаблял его. И не только не совпадением магического круговорота, но и переносом давления фигуры. Ведь он превращался из 13 в 12 угол, удлиняя один из лучей получающийся звезды. Вот и весь секрет. Подумала речь и уже приготовилась запрыгнуть на стол, чтобы, прикрывая жучком, прокрасться эти четыре шага до яблока, а потом сделать еще четыре шага наружу. Плевать, что на это уйдет, изрядная часть занятия. Как вдруг передумала. Не, други вдоволь натешется над ней, даже победа не будет в радость. Да и уже больно быстро усмешка начала наползать на губы Лайриса. Так и есть. 13 нитка от жука к яблоку. А если быть точнее, то от яблока к жуку. Она сделает все, как надо. А затем жучок догонит ее уже на краю стола и, скорее всего, полыхнет перед посадкой. Рич приняла решение мгновенно. Марик в таких случаях говорил, что она отдалась приступу внезапной дури. Но именно это состояние и выручало время от времени. Рич коснулась панциря жука пальцем, повела руку вверх, поймала кончик вихря и раскрутила его в обратную сторону. Зачем она это сделала? Наверное, ровно затем же, зачем на второй неделе занятий с интересом устраивала перед носом старика Вертуса маленькое стихийное бедствие после каждой его фразы. К примеру, а теперь представьте, скажем, молнию. Кстати, именно тогда речь и перекочевала за первый стол. Она раскрутила вихрь жука в обратную сторону и потянула его вниз, как бы выворачивая наизнанку. И в то же мгновение Все двенадцать крошек угля вспыхнули. Пересечения линий выщетнули синеватыми искрами. Яблоко оказалось в руке речи, а что-то напоминающее формой большого горящего жука с грохотом и дымом прорезало центр стола вместе с блюдцем и зашипело на полу. Стол покрылся трещинами и сложился внутрь. Моргая от метнувшейся пыли и потирая уши, шкалеры смотрели на ровесницу вытаращенными глазами. Пересаживанием на первый ряд не обойдется. Растеряна, подумала речь, откусила кусок яблока и поморщилась. Урок закончен. С трудом овладел трясущимися губами Лайрис, не сводя негодующего, смешанного с испугом взгляда с ученицы и вытер спотевшей ладони от цветной, разукрашенной магическими линиями, балахом. Яблоко кислое, пожаловалась речь. Если яблоко и было кислым, то после разговора с Браусом даже оно вполне могло наполнить рот сладостью Жрец храма Мелагин, который традиционно надзирал за школу, тем более, что располагалась она в храме, неторопливо вышагивал вокруг поставленной на колени речи и гнусавил что-то о послушании и смирении, не забывая время от времени окатывать девушку проницанием ничтожности, отчаяния и тоски. Заклинания, затверженные за десятилетия, стекали с пальцев жреца легко и непринужденно, без щелчков и разили неугомонную дочь Лебарита в грудь, в голову, в живот колени и локти наполняя ее тело моющей болью, а голову ужасом и стыдом. Именно так полагал Браво. И Рич вовсе не собиралась его разубеждать. Хотя коленям не нравился только холодный камень. А самой жертве, жреческого негодования, всего лишь голос наставника и его напыщенный вид. Еще сдержнет шеи подарок матери, а из странных зеленоватых камней, что не только скрывали Рич от надзора храмовых соглядателей, но и защищали ее лучше любого магического доспеха. Тогда уж точно придется самой сплетать отводящую сетку. И хотя сотворила бы ее негодница за мгновение, рано или поздно попалась бы под руку наставнику Вертусу. А уж тот, хотя и не поднимал почти никогда глаз, видел все, что творилось и вооружилось вокруг него. Не хуже самой речь видел. К счастью, Браус Вертусом не был и видел перед собой, только раскаившаяся и почти сотрясаемую рыданиями дочь уважаемого Танна Рейду. «Что ж», — сокрушенно вздохнул толстый хромовник, — «ты все поняла?» «Все», — судорожно закивала речь и исторгла из глаз загодя приготовленные слезы. «Ну ладно, ладно», — смилостивился Браво и перешел к делу. «Конечно, мне предстоит еще разговор и с твоим отцом. Школа магии понесла по твоей вине серьезный убыток, но без наказания ты не останешься в любом случае» завтрашнего дня в обеденное время будешь приводить в порядок главный зал храма. И помни, ни твоя учеба, ни твоя помощь храмовой лекарской не должны пострадать никоим образом. Лучше умерь свои занятия за заведении мастера оружия дарить. Поняла? Ни за что, подумала Рич, кивая Браусу с раболепным выражением лица. Старик удовлетворенно кашлянул и отправился по своим делам. Рич дождалась, когда тяжелая дверь за Браусом закроется и ловко кувыркнулась через плечо вперед, вскочив через мгновение на ноги. Следовало бы поупражняться в таких корках с ножнами и с мечом в руке, но вряд ли оттыщется на подобные забавы время в ближайшие дни. Хорошо еще к уборке приступать не сегодня. Рич вскочила на невысокий постамент и оглядела полутемный зал. Служба в главном зале храма Милатин не велась еще с войны, с тех пор, как ворвавшимся в город Хенами было уничтожено изваяние бога Сади лежавшие сотни лет на том самом камне, на котором теперь стояла речь. Хорошо еще, что последняя уборка была проведена не 17 лет назад, но повозиться придется. Узкие окнобойницы были прикрыты снаружи толстыми ставнями, а изнутри – войлоком. Но даже в полумраке странно прохладный огромный зал не блистал чистотой. А уж пыли и паутины в темных углах, до которых едва достигали блики нескольких светильников, скопилось немало. К тому же в центре зала несколько плит были разбиты и закопчены, словно с потолка ударила молнию. Или кто-то жег костер прямо на полу храма? Речь подошла и провела рукой над черным пятном. Смотрелось выщербленное отверстие в камне, словно заглянула через замочную скважину в комнату, в которой нет окон. Незнакомая магия коснулась ее ладони, как слабый сквозняк или отголосок старого колдовства, почти неразличимый. На мгновение В сердце девчонки закралась боль но речь мотнула головой и презрительно усмехнулась со эти магические шуточки не пройдут с этими словами она выпрямилась и быстрым шагом направилась к входу близилось время обеда со стороны храмовой кухни тянула запахом печеной птицы которым в день доблести пропахнет весь город но дочь леарейду предпочитала обед в заведении марика и не только потому что не хотела видеть недовольные физиономии шкаля в кухне марика заправляла прекрасная ора. И вновь попробовать чудесных кушаний мечтали многие из тех, кто хоть раз присел за стол в доме Дари. Улицы Скира были пустынны, а Ильи раскалил мостовую и каменные заборы так, что прислонившийся к ним рисковал получить ожог. Все, кто только мог, попрятались в тень Именно в такие дни речь с тоской вспоминала холодное лето Гоббенгена. И зимы в гобенгене были лучше. Снег и мороз, конечно, тоже не избавляли тела и духа, от испытаний, но переносились легче, чем сырые ветра скира. Ничего. Во дворе заведения Марик найдутся и тень, и ведро воды, чтобы опрокинуть его на голову. Да и до конца жаркого лета осталось недолго. Рич закутала голову платком и быстрым шагом устремилась вверх по улице. Заведение Марика примыкало к дому Геба, располагаясь в здании бывшей конюшни. Но старшего наставника это не смущало. Чистота и порядок в его представлении На больше показной роскоши и каменного чванства. Лучший воин Скира думал лишь о том, чтобы его школа обрела славу лучшей школы воинского мастерства во всей Авити и не отвлекался на малозначительные мелочи. Сейчас, в последний месяц лета, в который по обычаям Сайда большая часть отпрысков танских садов разъехалась по летним усадьбам. Заведение Марики пустовало, Ирич рассчитывала отдохнуть в доме, который она считала родным. И от высокомерия Лайриса от глупости и неприятности соучеников, и от пустой напыщенности бравусы. Кроме всего прочего, речь просто-напросто любила гомон, стук деревяшек, звон железа и запах свежего пута, обычно наполнявшие помещение школы. Но главное, что в заведении названного дядей Рич никогда не приходилось притворяться кем-то, кем она не была. Все-таки хорошо, что Май не хватался за любые предложения заработка, когда присматривался к будущим ученикам, Долго разговаривал, прежде чем согласиться на наставничество. Не всякого вельможного сынка принимал в объятия. И, кстати, никогда не брал в обучение рабов. Не готовил лучший мастер-наставник и воинов для сражений на арене скира. Но не потому, что они стали редкими, а потому, что всякий воин, вышедший из заведения скирского баль, должен был сам решать, когда ему вступать схватку, а когда нет. Или уж выбирать, со всем разумением того, кому придется служить. Многим в Скире Марик-Дарик казался странным. ну прославился когда-то в при Скочу. Тот же Сотник, а потом и Тысячник Дам, и вовсе его достал Но при обороне Скира никто не видел Марика. Никто не мог засвидетельствовать его доблести. Хотя и ходили слухи, что он вместе с коротышкой Римами и какой-то девой порубил изрядное количество страшных риских зверей на улицах города. Тем не менее, попал Баль в любимчике к быстро стареющему Ирунгу там и с надгеба о Марике вспомнил. Хотя уж и забыть о безродном следовало. И война кончилась, и Суйка вдруг из города мертвых скопище развалин обратились И Баль на долгие годы исчез, отправился вместе с прибывшей, неведомо откуда, женой-дочкой и с годовалым приемным ребенком в Гоббинген. За гроши Марик нанялся простым стражником в дом рейду, а потом по решению матери Лепа стал приглядывать за девчонкой-сорванцом со странным именем Рич. Позже Когда мать Леба умерла и новый глава дома решил вернуться в Скирд, речь как раз 8 лет стукнуло Баль тоже совсем всем семейством, которое уже составляла шесть человек, последовал за своей воспитанницей. Но по приезде в Скирд Леб отставил Марика от дома, оставив его с семьей на улице. Тогда же и главный заступник Баль, Ирумк, умер, передав весь дом Стейча семье племянницы которая тут же вернулась себе и своим отпуском родовое имя. Многие танские роды поступили так же еще раньше, сразу после Хенской войны. Но северная башня поместья Ирунга, как сразу после войны, и весь дом Крича отошла под присмотр сна Тагеба. Леп к тому времени успел жениться второй раз, ведь его первая жена, мать Рича, о которой чего только не было говорено, сгинула в ту же Хенскую войну. В доме Риду появились маленькие дети. Первую дочь Леп не то что не любил, скорее не замечал, поэтому никто не удивился что вскоре она перешла в семью Марика. Баль, помыкавшись бедности, вдруг пошел в гору. Сам Конг взял его начальником стражи. И еще удивительнее было, что дружина, состоящая из потомственных сайтов, полюбила нового старшину как родного. Так что даже острые языки уверились, будто дочь Леба попала под покровительство самого Сна Тагеба, как внучка прошлого Конга. Но тут домыслы жителей Скира иссякали. Одно стало ясно равнодушие Леба к дочери обратилась неприязнь, а затем перешло и на Марика, хотя три наследника дома Рейду и становились воинами опять-таки под присмотром баль И то верно. Не любовь не любовью, а всякий там считал, что его отпуск должен стать лучшим воином Скира. И хоть многие из прошлых умельцев пытались заниматься наставничеством, но только один Марик Дари таких молодцов выпускал, что бывалых дружинок самого Конга перемочь были гораздо. Об этом и размышляла речь пока шла по храмовой улице, мимо роскошного дворца Тана и угрюмого дома к речи, где ей не приходилось бывать ни разу в жизни. У храма трех богов, который с наплывом иноземцев, не слишком чтящих верования Сайда, постепенно обрел имя трех ос, имея в виду Сади, Сито и Суру, речь повернула направо. Миновав старый скромный дом Геба, в котором Конг обещал вернуться по окончании служения Скиру, толкнула ворота заведения Марико. В просторном дворе было пусто. Немногие ученики разбежались по домам. Обедали у Марика только свои и те, кто пребывал на обучение издали. Но дальних учеников летом не было в городе вовсе. Посыпанную песком площадку разравнивал граблями старший приемный сын Марика и лучше приятель Ильич, Тир. Двое младших, Лиди и Маэль, названные в честь отцов Оры и Марика, азартно упражнялись шестами, концы которых были обмотаны тряпьем. Дочь Марика, Илька, Скорее всего, помогала Ори на кухне. Сам марь сидел на скамье под колышущим листвой молодым одром, а рядом с ним улыбался развощеки, крепыш лет тридцати. Она вернулась. Прошептал на ухо подружке Тир. Еще вчера утром. «Кто?» — вздрогнула речь. Так неожиданно было услышать в голосе всегда выдержанного и уверенного в себе парня волнение Тир, отбросив в сторону грабли, стоял напротив нее, сверкая глазами. Волосы его были взлохмачены. Высокий лоб блестел. Тонкие черты лица, выдававшие примесь карепской крови, дрожали. «Моя мать!» «Чуть слышно?» – пробормотал он.